Часть 3. Инструменты и ресурсы. Шаблон дневника питания. Используйте шаблон для ведения дневника вашего питания чтобы следить за потреблением пищи и напитков. Записывайте, как часто вы едите, что вы едите, насколько вы голодны, а также делайте комментарии относительно вашего эмоционального и психологического состояния. Шаблон дневника питания состоит из пяти столбцов. В первом – дата и время, во втором – пища или напиток, В третьем, калорийность. В четвертом – уровень голода от 0 до 5 до, во время, после еды. В пятом – что я думал, чувствовал, делал. Список установок. Далее составьте список личных установок. Включите в него фразы, которые мотивируют и вдохновляют вас, порождая положительное отношение к самому себе. Список сильных сторон. Вспомните о вещах, которые хорошо у вас получаются, и перечислите их далее. Может быть, вы великолепно готовите, или же у вас прекрасно получается помогать другим людям. Будьте честны и великодушны по отношению к себе. Список достижений. Таблица ваших достижений состоит из четырех столбцов. Первый – достижение, второй – дата, третий – затраченное время, четвертый – что вы делали, чтобы этого достичь. Не преуменьшайте значение вещей, которые могут показаться вам обычными. Например, диплом колледжа, рождение ребенка. Если они важны для вас и вы гордитесь ими, Пишите их в свой список. Если в этой таблице закончится место, продолжайте вести список в своем дневнике. Анализ продуктовых этикеток. Рабочая тетрадь. Вы можете использовать схемы для оценки продуктов. Вначале оцените качество ингредиентов в составе продукта, а затем баланс питательных веществ. Отмечайте в рабочей тетради Наличие или отсутствие следующих ингредиентов. Добавленные сахара, добавленный жир, другие добавки. Делайте пометки с комментариями. Каков уровень качества ингредиентов? В таблице, содержащие следующие сведения о питательных ценностях. Калорийность, жиры, насыщенные жиры, трансжиры, холестерин, натрий, углеводы, клетчатка, сахар, белок. Отмечайте высокое или низкое их содержание. Не забывайте фиксировать комментарии. Насколько сбалансирован продукт? Насколько данный продукт в целом полезен? Журнал активности. Журнал активности будет состоять из четырех столбцов. В первом – дата, во втором – вид деятельности – третьим продолжительность, в четвертом – интенсивность по шкале от 1 до 10. Он будет служить для контроля уровня физической активности. Записывайте в этот журнал работу в саду, прогулки пешком, силовые тренировки и так далее. Когда место в журнале закончится, начните вести по такой же схеме новый журнал активности. Заявление о цели и намерениях. В нескольких предложениях опишите, какова, по вашему мнению, ваша жизненная цель. Упомяните о своих желаниях, увлечениях, сильных сторонах и о том, что вас волнует. Зачем вы здесь? Что вы хотите дать миру? Какого рода влияние вы хотели бы иметь? Что заставляет вас просыпаться по утрам? Это утверждение должно наглядно демонстрировать, с чем вы можете идентифицировать себя и чем гордиться. Оно будет выполнять роль жизненного ориентира, направлять все ваши решения в нужное русло, помогать делать правильный выбор. Текущие обязательства и приоритеты. Перечислите обязательства из области вашей личной, профессиональной и общественной жизни. Взгляните на получившийся список у вас и решите, что для вас действительно важно, а что нет. Обведите кружком наиболее значимые вещи, они и должны стать для вас приоритетными. Остальные обязательства при необходимости можно отодвинуть на второй план. Планы профилактических осмотров. Контрольная таблица может выглядеть так. Таблица состоит из четырех столбцов. В первом – осмотры, обследования вакцинации. Во втором – когда начинать. В третьем – частота. И в четвертом – даты и результаты. Для женщин это может выглядеть так. Осмотры. Ежегодный осмотр у терапевта. Начинать с рождения. Частота один раз в год. В колонке результат отмечайте данные. Стоматолог. Начинать с рождения. Частота два раза в год. Окулист. По рекомендации. Частота один раз в год. Гинеколог. С 18 лет или с началом половой жизни. Один раз в период от 1 до 3 лет. Обследование. Артериальное давление. Начинать с рождения. Частота один раз в год. В колонке результат отмечать данные. Рак груди. Обследование молочных желез. Начинать. С подросткового возраста. Частота 1 раз в год. Рак груди мамограмма. Начинать с 40 лет. 1 раз в период от 1 до 2 лет. Холестерин. Начинать с 20 лет. Частотой 1 раз в 5 лет. Рак толстого кишечника. Проба на скрытую кровь в кале. Начинать с 50 лет. Один раз в год. Рак толстого кишечника, сигмоидоскопия. С 50 лет один раз в период от 5 до 10 лет. Диабет. Уровень глюкозы в крови. С 45 лет один раз в 3 года. Слух. С 50 лет один раз в год. Остеопороз по рекомендации, чистота по рекомендации. Цитологический мазок из шейки матки. Начинать с 18 лет или с началом половой жизни. Чистота 1 раз в год в 20-30 лет, 1 раз в 1-3 года после 30. Рак кожи. Начинать с подросткового возраста. Чистота по один раз в год. Вакцинация. Столбняк, дифтерия. Начинать в детском возрасте чистота один раз в год. Пневмококковая инфекция. Начинать с 65 лет однократно. Грипп. С 65 лет один раз в год. Для мужчин это может выглядеть так. Осмотры. Ежегодный осмотр у терапевта с рождения один раз в год. Стоматолог с рождения два раза в год. Окулист по рекомендации один раз в год. Обследование. Артериальное давление с рождения один раз в год. Холестерин с 20 лет. Один раз в пять лет. Рак толстого кишечника, проба на скрытую кровь в калии. С 50 лет один раз в год. Рак толстого кишечника, сигмаидоскопия. С 50 лет один раз в период от 5 до 10 лет. Диабет. Уровень глюкозы в крови. С 45 лет один раз в 3 года. Слух. С 50 лет один раз в год. Остеопороз. С 50 лет по рекомендации. Рак предстательной железы. С 50 лет по рекомендации. Рак кожи. Подростковый возраст один раз в год. Вакцинация. Столбняк дифтерия. С детского возраста один раз в год. Пневмококковая инфекция с 65 лет однократно. Грипп с 65 лет один раз в год. В колонке «Даты и результаты» не забудьте отмечать соответствующие данные. Используйте эти контрольные таблицы, чтобы не забывать вовремя посещать врачей, проходить обследование и вакцинацию. Помните о том, что здесь приведены только основные рекомендации. Вам следует проконсультироваться у своего терапевта по поводу вашей личной ситуации и необходимости тех или иных профилактических мероприятий. Обзор использования технологий. На протяжении недели записывайте количество времени с точностью до минут, в течение которого вы пользовались институтом теми или иными технологическими приспособлениями. Под технологическими приспособлениями будем иметь в виду телевидение, прямой эфир, телепередачи в записи, DVD или видеомагнитофон, игровая консоль, интернет-сайты, электронная почта, Skype, любые программы и приложения, видео на компьютере. Разговоры по мобильному телефону, СМС-сообщения, мобильный интернет, видео на мобильном телефоне, другие услуги сотовой связи. прочее видео, например, в магазине, кино, GPS-навигация. В конце недели подсчитайте общее время и оцените, чем вы могли бы пользоваться меньше. Уточните цели использования этих технологий и потратьте освободившееся время на прогулки или другие виды деятельности. Схема бюджета. Для составления и ведения бюджета используйте таблицу, в которой будут отражены различные категории расходов по дням и ваш месячный доход. В основные ежемесячные траты можете включить ипотека, аренда, телефонные счета, коммунальные услуги, кредиты на обучение, кредит на машину, сбережения. В основные ежедневные расходы можете включить продукты и напитки, в том числе продукты из магазина, рестораны, развлечения, например, кино, парки развлечений, отпуск, включая перелет и отель. Организуйте свой бюджет таким образом, чтобы он точно отражал все ваши личные расходы. Итоговая сумма под колонкой «Бюджет» должна либо совпадать с общей суммой ваших расходов, либо быть меньше неё. Журнал благодарностей. Подумайте о том, за что вы можете быть благодарны. О нематериальных, но при этом самых драгоценных вещах в вашей жизни. И перечислите их. В дальнейшем, как только вы почувствуете грусть, разочарование или отчаяние, посмотрите на этот список, чтобы увидеть мир в другом свете и перенаправить собственную энергию на более продуктивные и позитивные мысли.